Глава шестая Потапов моргнул, думая, что странное видение исчезнет Но нет, девушка поправила платочек, села за стол и вежливо, безлично улыбнулась «У нас гость», — спросила она, обращаясь к родителям «Евгения?» Аглая Николаевна сделала страшные глаза, показывая всем видом, что дочь ведет себя неправильно Да, мамочка Дочь ответила матери безмятежным взглядом Ты не хочешь переодеться? Нет, не хочу Можно мне паштет? То Тоном первоклассницы ответила дочь Женя! Теперь неодобрительная реплика прилетела от отца Слушаю, папочка лишь Попить Сбила родителя с толку девушка Наивно хлопая ресницами Рука Павла Александровича сама собой потянулась к графинам И дочь не дала ему обдумать ситуацию «Да, папочка, мне лучше сок, спасибо, я так вас люблю» Потапов мысленно хмыкнул Девица лихо отбивалась от нападок родственников И при этом сохраняла вид записной скромницы Он решил посмотреть спектакль до конца Не подавая реплик Но Евгения, взглянув на него, Словно успокоилась Уткнулась в тарелку и ела, не обращая внимания на жениха Родители нервничали Алексей улыбался Пробовал деликатесы и снова улыбался В целом ужин прошел прилично Но очень напряженно А вот после Потапов предпринял стратегический ход И не дал девице улизнуть Просто взял за руку и сказал «Покажите мне ваш сад, Евгения». Аклая Николаевна уверила меня, что вам нравится заниматься его благоустройством. По взгляду, брошенному на мать, гость понял, что это было, мягко говоря, преувеличением. Но ему было наплевать на таланты девушки в области садоводства. Ему нужно было с ней поговорить. И этот разговор не терпел отлагательств. Не отпуская руку Евгении, Алексей вышел с ней в сад, прямо через панорамное окно гостиной, потянул в сторону густых зарослей роз и уже там позволил ей выдернуть руку из крепкой хватки. «Отпустите? Что вы себе позволяете?» Возмутилась Женя, потирая запястье. «Отпускаю». Потапов хмыкнул. «Пять минут разговора Евгения или я покажу вашим родителям фотографии из бара «Лотос». Девушка спокойно подняла голову. — Говорите. — Договор о сотрудничестве будет подписан после брачного контракта. — Я не подписываю бумаг до прочтения. — Можете прочитать и даже внести свои коррективы. Слегка. Потапов сделал вид, что нюхает Розу. Но любое уклонение от контракта приведет к тому, что ваши родители узнают, чем вы занимаетесь. Кажется, у вашего отца больное сердце?» Евгения стиснула кулаки, но не возразила. «Завтра жду вас в своем офисе. Можете пригласить юриста, подпишем брачный контракт, а послезавтра я назначу встречу с вашим отцом». «Зачем я вам?» Вопрос, заданный в лоб, заставил Алексея криво улыбнуться. «Мне нужна жена на коротком поводке». «Разве мало девушек, готовых продать вам себя с потрохами?» Неуступчиво дернула плечом Женя. «Мне выгодно сотрудничество с вашим отцом». «А я? Стану рычагом влияния? Не дождитесь!» «Не советую сердить меня, Евгения», — покачал головой Алексей. «Поверьте, я могу быть очень жестоким». «Я вижу». Девушка обратила внимание на то, как мужчина бессознательно ощипывает розу. «Что ж, я сдаюсь под натиском ваших аргументов. Только не ждите, что со мной будет легко. Ваши пять минут истекли». С этими словами Евгения развернулась и ушла, жестко печатая шаг. Алексей смотрел ей вслед с изрядной долей раздражения. Ему казалось, что девушка испугается разоблачения и будет послушно кивать, заранее соглашаясь со всем. Но нет, строптивая и странная, чокнутая.